Многие вещи кажутся бессмысленными, сказал Савл. Во всяком случае мне. Возможно, ты понимаешь божий замысел. Кеф молчал. Скажем иначе, сказал Савл. Добился ли ты большего успеха с своими священнослужителями? Нужно время. Правду не утаишь, на мой взгляд, сказал Савл. Они вполне успешно это делают. Как заживают твои шрамы? Надеюсь, ты не задумываешься обратиться к язычникам, потому что боишься собственного народа. В настоящий момент я ничего не задумываю, сверкнул глазами Савл. Я просто предлагаю одну идею. Ты и сам это знаешь, если слушал внимательно, и никогда не говори мне, что я чего-то боюсь. Он сделал ударение на я. Кефа почувствовал, как щеки его покраснели, и «извини», — сказал он. Наступила пауза, и они настраженно улыбались друг к другу. За несколько дней бесед они почти не сдвинулись с места. Было лишь очевидно, что когда-нибудь они, возможно, смогут быть друзьями, и что пока им трудно находить общий язык. Они испытывали друг друга как два самца оленя и ходили вокруг да около, не решаясь ни напасть, ни перейти к вопросу, который разделял их. За это время можно было бы договориться о чём угодно, они начали новый раунд. Ты говоришь, это лишь изея, сказал Кефо. Ты не собираешься в данный момент расширять свою аудиторию. Я к этому не готов. Мне просто интересно знать твоё мнение, в принципе, Ты говорил об этом с кем-нибудь ещё? Нет. И не надо, сказал Кефа. Есть другие задачи, не так уж у нас много времени. Времени? Саул засмеялся резким смехом. Ты только что сказал, что время будет. Для евреев, для них должно хватить времени, это главное. Но время, время. Речь идёт не только о проповедовании, крещении, начальной миссионерской работе в каком-то смысле это самая лёгкая часть густые брови савла слегка поднялись руководство объяснял кефа все эти группы надо удерживать вместе ты имеешь представление сколько времени у меня уходит на административную работу тогда откажись от неё сказал савл она явно не по тебе снова наступила пауза Я имею в виду, сказал Кефа, что сперва необходимо сделать главное. Первое будет последним. Ты испытываешь моё терпение, Сабл. А ты, моё Кефа, ты говоришь о главных задачах, а для кого они главны? Для тебя или для Бога? Мне они кажутся задачами кучки трусишек, которые боятся выйти за порог своего дома. Вы все напуганы ограниченные людишки, храни меня бог от ограниченных людишек. Кефу ждал, пока его гнев не уляжется. Саул, сидевший напротив с сжатыми кулаками, в отчаянии уронил голову на руки. Извини, прошептал он. Я не должен был так говорить. Он посмотрел на Кефу полными боли глазами. Как мне объяснить, чтоб ты понял, сказал он. Иногда он вёл себя как ребёнок. Ты не похож на человека, которому нужно чьё-либо согласие, мягко сказал Кеф. Это неправда, сказал Савл. Я ничего не могу сделать без твоего согласия. Ты это знаешь. К сожалению, я не умею просить. Они обменялись улыбками. Наступило молчание, но оно было приятным. Кеф размышлял. Идея Савла была, разумеется, дикой, а также ненужной но тем не менее грандиозный он позволил себе на миг представить её последствия и осознал её грандиозность мир объединённый верой ожидающий возвращения он остановился сбитый с толку поскольку понял что идея абсолютно неосуществима в подобном мире какой смысл был бы в возвращении спасителя угнетённого народа В подобном мире не было бы места страданиям, и какой тогда смысл в царстве, если оно для всех? Он дряхнул головой, чтобы избавиться от головокружения. Не думаю, что есть необходимость в каком-либо разрешении, если ты не собираешься сию минуту обращать в нашу веру население всей империи, сказал он. Поговорим об этом после.